А вот была история. Художник Винсент Ван Гог одно время был дружен со своим коллегой по живописному цеху Полем Гогеном. Они даже работали в одной мастерской. Но в какой-то момент художники крепко поссорились. Однажды Ван Гогу передали, что Гоген хвастается, будто на самом деле автором нескольких работ, подписанных Ван Гогом, является он. «Будешь с Гогеном судиться?» Спросили художника-приятели «Зачем?» – ответил Ван Гог «Покуда он утверждает, что написал мои картины Мне не из-за чего волноваться Но если в один прекрасный день он заявит Что его картины написал я То вот тут уж придется подавать на него в суд»